Навстречу на восток двигались военные обозы и воинские части. Было страшно подумать, что прошел четырнадцатый и 15 и кончается шестнадцатый год, а все так же по разбитым дорогам скрипят обозы, придут в покорном отчаянии жители из сожженных деревень. Лишь теперь огромные воинские лошади едва волочат ноги, солдаты ободрались и помельчали, толпы бездомных людей молчали выравнодушные. А там, на востоке, откуда резкий ветер гонит низкий облака, все еще бьют и бьют люди людей, переставших уже быть врагами, и не могут истребить друг друга. На тупкой низиненном мосту через душу и се речку шевелилось в темноте огромное скопче людей и телег, громыхали колеса, щелкали бичи, раздавались крики команды, двигалось множество фонарей, и свет их падал на крутящуюся между своими мутную воду.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 Едва выворачивали груженные ваза. С краю у въезда стоял всадник, в ветром плаще держал в руке фонарь и кричал хрипло. К нему подошел старик, сдернул картуз, что-то, видимо, просил. Всадник вместо ответа ударил его в лицо рукоятью сабли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 С той стороны моста вырастал гул голосов, быстрее двигались фонари. Что-то случилось, дико по звериному завержала лошадь, чей-то протяжный голос крикнул по-польски «Спасайся!» И сейчас же ружейный зал прорванул воздух. Шарахнулись лошади, затрещали телеги, завыли, завизжали женские детские голоса направо, и издалека мелькнули редкие искорки –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 С криками и треском обоз снова двинулся через мост на рысях. «Стой! Стой!» — донесли сейчас же надрывающиеся голоса. Иван Ильич увидел, как большая повозка накренилась к краю моста, перевалилась через перила и рухнула в реку. Тогда он соскочил с колеса, перепрыгивая через брошенную узлы, догнал обоз и бросился ничком на идущую телегу.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 Нежный и томительный запах листьев туманил голову. Издалека доносились громыхания колес и удары бичей, эти шумы казались удивительно приятными, и вдруг провалились, на глаза точно надавили пальцами у свинцовой тяжести сна. Понемногу появилось живое пятнышко. Оно словно селилось стать сновидением, но не могло. Усталость была так велика, что Иван Ильич мычал, крутя головой и поглубже взрывался в мягкую бизну сна.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 В мокрых и грязных капотах усталые и сизые. Проезжая, они оглянулись на Ивана Ильича, сдержали лошадей, и тот из них, кто был впереди, крикнул хрипло «Подойди!» Иван Ильич приблизился. Жандарм, нагнувшись седла, внимательно щупал его карими глазами, воспаленными от ветра и без Вдруг они блеснули радостно. «Русский!» — крикнул он, хватает телеги на заворотник. Иван Ильич не вырывался, только усмехнулся криво. Телегина отвели версты за три и заперли в сарае. Была уже ночь. Явственно доносился гул орудийной стрельбы. Сквозь щели был виден тускло-красный свет зарева на востоке. Иван Ильич доел остаток хлеба, взятого даючи с воза. Походил вдоль дощатых стен, осматривая, нет ли где лаза. споткнулся на чук прессованного сена, зевнул и лег.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 Запыхтел автомобиль, протопало множество ног, что-то тяжелое тело ударилось наружу о доски сарая. И тогда только Иван Ильич различил, как стену точно бьют горохом. Он сейчас же лег на землю, затюк сена. Даже здесь в сарае пахло пороховым дымом. Стреляли без перерыва, очевидно, русские наступали со страшной быстротой, но эта буря раздирающих душу звуков продолжалась недолго. Послышались лопающиеся удары, разрывы ручных гранат, точно давили орехи. Иван Ильич вскочил и заметался вдоль стены, неужели отобьют... И, наконец, раздался хриплый пронзительный рев, виск, топот. Сразу стихли выстрелы, рванулось несколько гранат. Долгую секунду тишины были слышны только удары в мягкое железный ляск. Затем испуганно закричали голоса Здаемся, Рус! Рус!» Отодрав двери щепу, Иван Ильич увидел бегущие фигуры. Они закрывали губы руками. Справа на них налетели огромные тени всадников. врезались, в толпу, закрутили. «Стой, стой, сдаемся!» — кричали бегущие. Трое пеших повернули к сараю. Вслед им рванулся всадник без шапки, с взвившимся за спиной обушлыком. Лошадь, огромный зверь, храпя, тяжело поднялась на дыбы. Всадник, как пьяный, размахивал шашкой. Рот его был широко разинут.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 Иван Ильич смотрелся, не узнаю. — Да Сапожков Сергей Сергеевич! Он захохотал резким, хриплым смехом. А хорошее было дело, черт возьми. Жаль, шашку сломал. Глава тридцатая. Последний час до Москвы поезд с протяжным свистом катил мимо опустевших дач. Белый дым его путался в осенней листве, в прозрачно-желтом березняке, в пурпуровом осеннике, откуда пахло грибами. Иногда к самому полотну свисала багровая лапчатая ветвь клена, сквозь придевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах, в дачных домиках забитые ставни, на дорожках, на ступенях покров из листьев. Вот пролетел мимо полустана, где два солдата с катонками камеродину в рты. Глядели на окна поезда и на скамье в клетчатом пальтишке сидела грустная, забытая богом барышня, чертя концом зонтику узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом из-за деревьев появился деревянный щит с нарисованной бутылкой и несравненное рябиновое шуство. Вот кончился лес, и направо и налево потянулись длинные гряды белой-зеленой капусты. У шлагбаума воз солома, и баба в мужицком полушубке держит под узцы упирающуюся сивую лошаденку. А вдали под длинные тучи уже видны были острые верхи башен, и высоко над городом пять сияющих луковиц Христа Спасителя. Телегин лежал в вагонном окошке, вдыхая густой запах октября. Запах листьев, прелок, грибов, дымка от горящей где-то соломы и земли на рассвете хваченной морозцем. Он чувствовал, как позади осталась трудная дорога двух мучительных лет. И конец все в этом чудесном долгом часе ожидания Иван Ильич рассчитал. Ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка. В той единственной двери она ему представляла светло-дубовый с двумя окошечками наверху, куда он притащился бы и мертвый». Огороды кончились, из боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместий, грубо мощенные улицы с грохочущими ломовыми, заборы, и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков, пестрые вывески прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая ни гремящего поезда, ни его Ивана Ильича в вагонном окошке. Внизу, в глубину улицы, побежал, как игрушечный трамвай, Из-за дома выдвинулся купол церковки, Иван Ильич быстро перекрестился, колеса застучали по стрелкам. Наконец, наконец, после двух долгих лет поплыл далеко на асфальтовый перрон московского вокзала, вагоны полезли чистенькие, равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко выснул голову, вглядываясь. Глупость он же не извещал о приезде. Держа в руках плохенький купленный наспех Киевич чемоданчик Иван Ильич вышел из вокзала и немокро смеялся. В шагах в пятидесяти на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая скользил рукавицами, они кричали «Я подаю, я подаю, я подаю!» Паш здоровье! Куда же вы на пегу и лезете? Вот на вороной!» «Пожалуйста, пожалуйста, я вас катаю! Куда прёшь, черт паршивый, осади! Вот нарезай на дудках!» Лошади, осаженные вожами, топотали, храпели, взвизгивали, крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Иван Ильич забрался на очень высокую пролетку. С узким сиденьем наглый, красивый мужик, лихач, ласковый снисходительностью, спросил на него адрес и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенной вожжи, запустил рысака, и шины запрыгли по булыжнику. — С войны ваше здоровье? — спросил Лехач Иван Ильича. — И с пленом бежал. Да то, Ну что, как у них? Говорят, совсем есть нечего. Эй, поберегись, бабушка, национальный герой. Много бегут оттуда наш у брат, все от голода. Ломовой берегись. Ах, невяжа, нажрался Ханже Иван Трифнович, не знаете какого? С разгуляя Карболовку, он не той серой торгует, вчера ездил, на мне плач, так история. Нажился на поставках, денег девать некуда, а жена его возьми с поличишком. Третьего дня и убежал, и убежал недалеко, в Петровский парк к На другой день наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии. Иван то Трифныч, хоть на улицу не уходи, все смеются, вот тебе и нажился, на провал. Голубчик, скорее, пожалуйста, проговорил Иван Ильич, хотя и хаски высокий жеребец, без того, как ветер летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду. Приехали, ваш здоровьй, второй подъезд, прувайся! Иван Ильич быстро с трепетом взглянул на шесть окон белого особняка, где покойные и чисто висели кружевные шторы, И спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой на ручке. И звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич простоял, не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. «В сущности, говоря, ничего еще неизвестно. Может, дом никого нет, может, и не примут», — подумал он и потянул медную пуговку. В глубине звякнул колокольчик. «Конечно, никого нет у дома». И сейчас же послышались быстрые женские шаги, Иван Ильич растерянно оглянулся, чернобородая веселая рожли хача подмигнула, затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась и высунула с лицо горничной. «Здесь проживает на Булавина», — кашлянув проговорил Срякин, — «дома, дом обожал дом, ласково нараспев», — ответила Рябинка и девушка и барыня, и барышня дома. Иван Ильич, как во сне, прошел через галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шумами. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клюенкой. В полутемной маленькой прихожей висели женские пальто. Перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Горничная, не спросив имени гостя, пошла докладывать Иван Ильич коснулся пальцами пухого платка И вдруг почувствовал, что связи нет Между этой чистой прелестной жизнью И им вылезшим из кровавой каши «Барышня, вас спрашивают, услышал он в глубине дома Голос горничной Иван Ильич закрыл глаза Сейчас раздастся кром небесный И, затрепетав с головой до ног, услышал голос быстро и ясно и спрашивают меня, кто?» По комнате зазвучали шаги, они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях в прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились, она оказалась выше ростом и тоньше. На ней плавязная кофточка и щеней юбка. «Вы ко мне?» Даша запнулась, ее лицо задрожало, брови взлетели. Рот приоткрылся, но сейчас же тень мгновенного испуга сошла с лица, И глаза засветились из и радостью. Это вы, чуть слышно, проговорила она, закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича, и нежно дрожащими губами поцеловала его. Потом отстранилась и пальцем тронула глаза. Иван Ильич, идите сюда! И Даша побежала в гостиную и села в кресло, закрыла лицо руками и, пригнувшись коленем, заплакала. Ну, глупо, глупо, конечно, сейчас пройдет, прошептала она. И за всей силы, вытирая глаза, Иван Ильич стоял перед ней, прижимая к груди картуз. Вдруг Даша, схватившись за ручки кресел, подняла голову. Иван Ильич, вы бежали? Убежал. «Господи, ну!» «Ну, вот и прямо сюда». Он сел напротив кресла, картуз положил на стол и глядел под ноги. «Как же это произошло?» — с запинкой спросила Даша. «В общем, обыкновенно». «Было опасно!» — Да, то есть не особенно. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость, как Путина. Даша тоже теперь опустила глаза. А Сюда, в Москву, давно приехали? — Только что с вокзала. — Я сейчас скажу кофе. — Нет, не беспокойтесь, я сейчас в гостиницу. Тогда Даша чуть слышно спросил Вечером придете? Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать, он поднялся. — Значит, я поеду. Вечером приеду. Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо. Кровь хлынула в лицо, он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую. Но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела из-под лоби, странно, неласково. «Часов семь можно прийти, Дарья Она кивнула, Иван Ильич выскочил на крыльцо и сказал, я хочу. «В гостиницу, в хорошую!» «В самую лучшую!» Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава пальто, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени людей, деревьев, экипажей летели перед глазами. Студенный, пахнущий русским городом, ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую дашного прикосновения, и засмеялся. «Колдовство!» В это же время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело, Никакими силами нельзя было собраться с духом, сообразить, что же случилось. Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре. Екатерин Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Даши на шаге, она спросила, не поднимая головы Даша, «Кто был у тебя?» «Он». Катя в лицо ее дрогнула. «Кто?» «Он, не понимаешь, что ли он, Иван Ильич?» Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками. «Катя, ты пойми, я даже не рада. Мне только страшно», — проговорила Даша глухим голосом. Глава тридцать первая Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, приложение к книге, все на одной и той же странице. Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от крафта. Кинув книжку, Даша подходила к окну. В морозных сумерках вспыхнули два окна напротив в доме, где жила актриса Чародеева, там горничная в чепчике беззвучно накрывала на стол. Появилась, худая, как скелет Чародеева, в накинутой на плечи бархатной шубке, села к столу и зевнула, должно быть, спала на диване. Налила себе супу и вдруг задумалась, уставила стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. Маруся любила шоколад, сквозь зубы повторила Даша. Вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца, но это принесли в вечернюю газету. — Не придет, подумала Даша и пошла в столовую, где горела одна лампочка, надо было искать у и текали часы, и Даша села у стола вот так, с каждой секундой ходит жизнь. В парадном опять позвонили, задохнувшись, Даша опять вскочила и выбежала в прихожую. Пришел сторож из лазарета, принес пакет с бумагами, тогда Даша ушла к себе и легла на диванчик. Иван Ильич не придет, конечно, и прав. Ждала два года, а дождалась, слов не нашла сказать. Место любви пустое место. Даша вытащила из-под подушки подушечки носовой платок и стала надрывать его с уголка. Чувствовала, ведь знала, что именно так это все и случится. За два года забыла Ивана Ильича. Любила своего какого-то выдуманного, а пришел новый, чужой, живой. «Ужасно, ужасно!» — думала Даша. Бросила платок и спустила ноги с дивана. Он ничего не должен знать, и сама не смеешь ни о чем думать. Люби. Не можешь, все равно люби. Воли моей больше нет, теперь вся его. И вдруг я стала спокойна. Буду покорна, пусть любит, какая есть. Даша вздохнула, поднялась с дивана и, присев у зеркала, поправила волосы, припудрилась, чтобы не было заметно слез. Потом облокотилась и стала глядеть на себя в зеркало. И завальный рамы смотрел на нее Очень хорошенькая девушка, с легкими волосами, с грустным личиком, с детским, чуть-чуть припухшим ртом, носик тоненький, ветреный. глаза большие, ясные, слишком что-то ясное. Глядываясь, Даша продвинулась ближе. Так-таки ничего не случилось, все ясно, благополучно. «Ангел, чистый ангел, ни в чем не виновата!» Даша усмехнулась, зеркало подернулось дымкой. «Последнюю минутку доживаете, прощайте, выведут вас на свежую воду, глазки-то потемнеют». Даша прислушалась, как словно медленный горячий поток пошел по ее телу. Ей было горячо и покойно. Она не заметила, как приотворилась дверь, и появилась рябенькая Лиза. Барышня, к вам пришли. Даша глубоко вздохнула, поднялась легко, точно не касаясь ногами пола, и вошла в столовую. Катя увидела Дашу первой и улыбнулась ей. Иван Ильич вскочил, мигнул точно от яркого света и выпрямился. Одет он был в новую суконную рубаху с новеньким через одно плечо снаряжением, чисто выбрит и подстрижен. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк плеча. Конечно, это был совсем новый человек. Гляд светлый глаз, его тверд. По сторонам прямого чистого рта две морщинки, две черточки. У Даши забилось сердце, она поняла, что это след смерти, ужаса и страдания. Его рука была сильна и холодна, как лед. Даша коротко вздохнула. «Садитесь, Иван Ильич», — сказала она, подходя к столу, — «рассказывайте». Она взяла стул и села рядом с Телегиным, он положил руки на скатерть, стиснул их и, поглядывая на Дашу, быстро, мельком начал рассказывать о плене, о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо, рот ее приоткрылся. Рассказывая, Иван Ильич слушал, как голос его звучит точно издалека чужой, и сами складываются слова, он весь потрясён и взволнован тем, что рядом, касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо. Девушка родная, жуткая, непонятная совершенно, и пахнет от неё не то лесной полянкой, не то цветами чем-то тёплым, кружащим голову. Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру Катюшу, понимаешь, приговорили его к расстрелу, ты только вдумайся. Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку отделявшую от смерти, рванувшуюся, наконец, в машину и ветер, кинувшийся в лицо, свобода, жизнь, Даша страшно побледнела, схватила его за руку, мы вас никуда больше не отпустим. Телегин засмеялся, признал, вот опять ничего не поделаешь. «Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод». Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, гляделась внимательно, на щеки ее взошел легкий румянец. Она освободила руку. «Почему вы не курите? Я вам принесу спичек». Она быстро вышла, И сейчас же вернулась с коробкой спичек остановилась перед Иваном Ильичем и начала чиркать спички, держа их за самый кончик. Они ломались. Ну уж и спички нашли покупать. Наконец спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший снизу ее нежный подбородок. Серегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытать такое счастье, закуривая папиросу. Катя за все это время молча следила за Дашей и Телегиным. Ей было невыносимо грустно, и она сдерживалась, чтобы не заплакать. Из памяти ее не выходил незабытый, как она надеялась, совсем незабытый. Милый Вадим Петрович Рощин. Он также сидел с ними за столом, и также однажды она принесла ему спичек и сама зажгла, не сломав ни одной. В полночь Телегин ушёл. Даша, крепко обняв, поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, она думала, что вот, вынырнул наконец из душного тумана, кругом еще дико и пусто и жутковато, но все синее, но это счастье.